Глава 12. Я, честно говоря, ожидал тяжелейшего перехода полного стычек с ловчими отрядами Инферно и свободными демонами, но по факту за все наше путешествие было всего лишь два серьезных происшествия. Причем мы не упускали возможности фармить небольшие группы мобов и сильных одиночек, оттачивали взаимодействие, привыкали к работе в команде, узнавали сильные и слабые стороны друг друга. К примеру, оказалось, что артефакты Добрыни почему-то не дают никаких бонусов своему владельцу. Молитвы и благословения отца Антонио работают в инферно в два раза слабее. А у Марка обнаружилась уникальная чуйка на еду. Поначалу приходилось непросто, но благодаря своевременной реакции отца Антонио мы обошлись без смертей. Макс же, как только почувствовал, что мы сработались, повел нас к темной темнице, которую охранял местный мини-босс. «Справимся», — уверенно заявил брат. «И вообще, я специально выстроил маршрут таким образом, чтобы мы встретили как можно больше темниц». «Что-то я пока ни одной не заметил», — скептически возразил я. «В том-то и дело», — брат со значением кивнул. «За темницей идет самая настоящая охота. Мало того, что в ней может найтись сосредоточие, благодаря которому можно заложить свой замок, так еще и герои встречаются». «Герои?» – заинтересовался Добрыня. Этот агроном, кстати, оказался интересным собеседником. Про себя практически ничего не рассказывал, зато умел великолепно слушать. «Долго рассказывать», – поморсился тогда Макс. «Если говорить геймерским языком, они что-то типа рейдбоссов, которые могут к тебе присоединиться. Плюс у каждого есть история, которую, если повезет, можно раскрутить и получить квестовую цепочку». «Интересно, — согласился агроном, — то есть эти те мницы, которые были у нас на пути, уже разорены? Да, они исчезают после освобождения или убийства заключенного». «Даже так? — задумался Добрыня, и я хорошо понимал его чувства. Инферно медленно, но верно выворачивало наизнанку душу. Каждый твой шаг оказывался выбором, каждый поступок — судьбоносным» и подчас было сложно остаться человеком, взять, например, те же темницы. Убив пленника, игрок получал аж тройной опыт, но освободив же его, нужно было быть готовым, что герой решит уйти, а то и вовсе ударит в спину. Вот как тут удержаться от быстрой дорожки в обмен на сделку совестью? И именно у темницы произошло первое серьезное происшествие. Черную крепость, возвышающуюся над красными песками, первый заметила пад и тут же уведомила об этом брата. Макс же, по своей привычке, с ходу повел наш небольшой отряд в бой, раздавая ЦУ по пути. «Рыцарь, ввязываешься в бой. отслов чуть погодя. Алекс, Марка, на вас суккубы и гарпии. Добрыня, каменную кожу на танков. Пад, жди вскрытие, будь готова действовать по сигналу. Отец Антонио, вы знаете, что делать». «Может, разведать получше», — предложил было я, но брат недовольно отмахнулся, с головой погрузившись в предстоящий бой. В этом был весь Макс, гениальный, удачливый и не терпящий критику. Нам всегда было комфортно играть, так как я не претендовал на лидерское место, вот только я не хотел себе признаваться, но события в Удольске меня изменили. А может быть, это началось раньше, два года назад, когда мне пришлось начать все заново и... «Одному? Кто его знает? Но игра однозначно повлияла на меня. Мне стало неуютно, что ли? Нет, не так, некомфортно, вот правильное слово. Мне понравилось играть свою партию, а не быть фигурой. В любом случае...» «Алекс, не спи!» Окрик Добрыни вырвал меня из размышлений, а выросшая передо мной каменная стена защитила от ослепительно белого огненного копья. «Темницу защищал местный рейдбосс со свитой», И нам пришлось хорошенько попотеть, прежде чем мы перебили всех демонов-магов и духов огня. Свита рейд Босса заливала нас жаром, а сам он кидался ослепительно белыми огненными копьями. В той схватке мы чуть было не потеряли Марко, на которого устроили охоту сразу три демона-огнепоклонника и моего элементаля. Защитник прикрыл собой Макса и сам чуть было не развеялся. В общем, прошлись по самому краю. Исход боя решила моя небесная молния и мечи воина в стуже Ребята от слова не просто снимались с демона хп но и замораживали его, лишая подвижности. Ну а когда у босса оставалось 6% здоровья, и он начал было готовиться к культе, Пат атаковала его и скрыто, а Макс одновременно с этим нанес разящий удар копьем Сварога. В итоге мы получили небольшой вагончик опыта и скипетр огня, плюс 50% к силе всех огненных заклинаний. В темнице оказался заточен хмурый темнокнижник, который, видимо, был как-то связан с ножницами чумового портного. По крайней мере, стоило его освободить, как ножницы сами выпрыгнули из инвентаря, и с них закапала кровь, а системная информация над темнокнижником сменилась с кожаный фартук темнокнижник 280 уровень. Скрыто, скрыто, скрыто. Художник, травник. На кожаный фартук темнокнижник 280 уровень. «Чумной портной», «Злой», «Грязнуля», «Художник», «Травник». Более того, игра предложила выполнить квест по поиску подходящего материала, которым, конечно же, оказалась человеческая кожа. «Надо было на эти ножницы письмо отправить», — пробормотал Макс, разглядывая осунувшееся лицо освобожденного, закутанного в какое-то тряпье. «Так бы не узнали, кто он такой», — не согласился я. «Ну что, поможем, бедняги?» «Поможем», — согласился Макс, «столько времени мучился». «Мне нужна...» — голос чернокнижника оказался скрипучим, как несмазанные дверные петли. Но вот что ему там было нужно, мы так и не узнали. С моей рапиры сорвалась молния, а копье Макса ударило портному прямо под кадык. С секундной задержкой из земли выстрелил стеклянный шип, нанизав маньяка на себя. «Правильно, ребятки!» — одобрил наш с Максом выбор Добрыня, подключаясь к хладнокровному убийству. Нет у этой погони права по земле ходить. Кожаный фартук не продержался и нескольких секунд. Остальные даже не успели сообразить, что происходит, как освобожденная нами нелюдь отправилась в забвение. Кстати, интересно, если грешника убить в инферно, куда попадет его душа? Не повезло. Макс брезгливо посмотрел на кучку лохмотьев оставшихся после портного. Фу, гадость какая. Даже прикасаться к этому не хочу. А кто хочет? Хмыкнул я, поднимая с земли ржавый скальпель. «Но пусть лучше эта гадость у меня будет, чем какой-нибудь псих ее найдет и начнет собирать целый набор вивисектора». «Это да», — согласился Макс, с сожалением вздохнув. «Походный порядок. Выдвигаемся». «Все жаждут силу, но в мире не хватает справедливости. С-рейтинг плюс один. Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 20. 2 из 13. «Живем, Саня!» – Макс расплылся в довольной улыбке. «Рейд дали!» «Отлично!» – услышав эти заветные два слова, у меня отлегло от сердца. Хоть умирать мы и не собирались, но как-то проще жить, когда в запасе есть возрождение. Второе серьезное происшествие было следствием от нашего пребывания в эйфории и случилось спустя буквально пару минут. Под была в арьергарде мы с Макссом отвлекшись от разведки строили планы по дальнейшему позиционированию отряда в Доминионе. Да и вообще идти до самого доминона оставалось не более получаса. Высокие стены матово черного шестиугольника были хорошо заметны на горизонте. В общем мы расслабились, за что немедленно поплатились. Земля мягко толкнула нас в ноги и почти сразу же провалилась вниз. «Зыбучие пески!» — крикнул Добрыня, упав на колени и погрузив руки по локоть в песок. «В стороны живо!» В голосе агронома было столько власти, что я сам не заметил, как отскочил назад и вправо. Секунду спустя рядом со мной оказались Макс и Патриция, а я упал на землю, протягивая руку, карабкающемуся по осыпающейся стене отцу Антонио. А Макс с Патрицией вцепились в протянутые руки рыцаря. На противоположной стороне образовавшегося сыпучего карьера толпились воины Отслава, замораживая своими обилками песок и помогая выбраться оставшимся внизу комрадам. Рядом с ними виднелся Марка, деловито бросающий веревку то одному, то другому воину. Единственным, кто оставался внизу, был гном Добрыня. «Это Капаней», — нахмурился Макс с помощью ассасина, вытягивая паладина к нам. «Он никогда не уходит без жертвы». «Убьем?» — тут же предложил я. «Не выйдет, здесь только его щупальца, сам он находится в подземельях Дроу». Макс бессильно сжал кулаки. «Черт! Кто бы только знал, как я ненавижу такие моменты!» «Эй, ты чего?» Рыцарь, бесцеремонно ткнувший брата в плечо, зажестикулировал, пытаясь что-то узнать. «Он спрашивает, достаточно ли одной жертвы?» Пришла на помощь паладин упад «Да», — кивнул Макс. «Если больше никто не попал в его ловушку, то он довольствуется малым». А если я вытащу гнома, предложил я. Нет, мотнул головой брат. Тогда он вылезет и ляжем мы все. Смотри, он 500 и плюс уровень. У, -у, -у, -у, -у я взглянул на системную подсказку. Капаней, 512 уровень, голодный тентакли, скрыто, скрыто, скрыто. Такого монстра мы точно не завалим. М-м, рыцарь ударил себя кулаком в грудь и кивнул на гнома, сползающего к эпицентру карьера. «Ты хочешь поменяться с ним местами?» — удивился Макс. «Ну...» «И думать не смей!» — одернул пала Добрыня, который уже стоял на краю дыры, усеянной зубами. «Концентрацию мне собьешь!» «Где точка воскрешения?» — крикнул Макс. «Нету точки!» — крикнул в ответ Добрыня. «Не поминайте лихом, хлопцы! И не смейте за меня!» Внезапно пасть растянулась в стороны и жадно заглотнула гнома. И лишь в самый последний момент агроном успел окутаться песком, который превратился в стеклянный шар. Чавк! В небо ударил фонтан песка, разом снимая с нас две десятых здоровья. Земля задрожала, слегка села вниз, и мы остались одни. Без загадочного игрока Добрыни. «Мне показалось, или я услышал звук разбиваемого стекла?» — хмуро спросил Макс, с ненавистью смотря на песок. «Я тоже вроде услышала». Пришибленно пискнула Патриция. Рыцарь со злостью пнул песок и постучал себе по груди. Жалея, что послушал гнома и не пошел вместо него, я с сочувствием посмотрел на корящего себя паладина. «Не стоит, Пал, вдвоем бы пропали». «А ведь он нас спас», вздохнул Макс, взмахом руки подзывая к себе воинов стуже «Если бы Добрыня не замедлил движение песка, мы бы всем отрядом попали на ужин к Капанею». «Как думаешь, у него был рейд?» — поинтересовался я. «Думаю, да», — оживился Макс. «Так, если у него нет точки возрождения, значит, он оживет у ближайшего божественного алтаря. И это у нас? Князь Инферно?» «Хуже!» — Макс не сдержался и сплюнул на песок. «Капане утащил его вниз, а там у нас...» «Лос!» — закончил я за него. «Твоюж!» «Да и плевать!» — ощерился брат. «Если не выживет, то, клянусь, я вытащу его даже из плена паучихи». «Внимание! Доступно задание повышенной сложности. Спасти агронома Добрыню. Минимальные требования. 250 уровень. Группа от 10 разумных. Штраф, награда, ненависть, слоз. Принять? Да, нет». «Мы еще не успели прийти в седьмой доминион, а задание уже по уши набрали», – проворчал Макс. «Приняли? Ну и славно. А теперь к воротам бегом марш». Я до последнего ждал третьего подвоха, который произойдет в лучших традициях Голливуда прямо у ворот Доминиона. Но стоило нам приблизиться к воротам, как со стены тут же упала веревка с накрученными узлами. «Открывать ворота ради нас никто не собирается», — усмехнулся Макс и ловко полез наверх. «А вдруг мы диверсанты из Демонического легиона?» — возмутилась Патриция, хватаясь за веревку. «Возмутительная безалаберность». «Капанэй не нападает на демонов!» — крикнул со стены Макс. «У нас сейчас, можно сказать, стопроцентное алиби!» Рыцарь шумно вздохнул, словно говоря, и все это ценой жизни агронома. «Залезайте быстрей!» — поторопил нас Макс. «И добро пожаловать в единственный оплот людей в инферно! В седьмой доминион!»